Осель затормозил, и отопел уставился на Стива. "Слушай, лорд, а у тебя деньги-то для найма есть?" "Конечно." Стив доверчиво раскрыл кошелёк. "О, господи!" нервно икнуло Осель. "Ты с этим ты вот так свободно разгуливаешь? Убери, чтобы никто не видел, а грабят ведь." Юноша послушно начал прятать кошелёк. но не успел его тут же окружила детвора. Безоумный лорд, безумный лорд, конфетки есть? Нету. С тиврадносно смеясь, запустил руку в кошелёк и вынул оттуда целую горсть золотых. Купите себе сами, а у меня очень важное задание. Вот как выполню, сам ещё вам куплю. И мы вместе поедим. Однако, как не успел он спрятать кошелёк, Так не успел отдать и деньги. Рядом тут же оказалась городская стража, от которой детишки степанули в разные стороны. "По вас проводить до дому, уважаемый", низко поклонился сержант, аккуратно завязывая кошелёк и опуская его в карман Стива. "Не, меня деденька проводит". Стража подозрительно покосилась на Оселя. А если с ним что случится, — пригрозил сержант. — Я не лихой человек, — спокойно ответил Осель, мучительно пытаясь сообразить, с кем же свела его судьба. Они двинулись дальше. — Так что, дяденька, где этих людей нанять можно? — Есть тут одно надежное место, — решился Осель. — Иди за мной. Сколько работников-то нанимать думаешь? — Четырех человек. — Четырех человек. Стив припрыжку побежал за гигантом, который двигался к намеченной цели огромными шагами. Значит, трёх. Не, дедденка, четырёх. Один у тебя уже есть. И кто? Я. Вот здорово, дяденька, погоди. Тосэл остановился и в полном обалдении уставился на золотой, который плюхнулся в его раскрытую ладонь. Это задаток, дяденька. М-да, с тобой не соскучишься. Хм, хозяин. Слушай, большая просьба. Не зови меня дяденькой, зови просто Осель. Хорошо, дяденька. Осель посмотрел в синие наивные глаза анимателя, тяжело вздохнул. Ну, пошли остальных нанимать. Хозяин. Только ты, слушай меня, и особо кошелём-то не тряси. Там, куда мы идём, Народ ушлый. С твоим прикидом и так проблемы будут. Даже стража не поможет. Усель окинул взглядом элегантный костюм, юродивого, начищенный до зеркального блеска башмаки. Сам он был одет гораздо проще. Грубые холчевые штаны, заправленные в старые, потертые сапоги. Серая, а не первой свежести рубаха. Поверх накинут коричневый дорожный плащ. Хотя со мной не тронут, только лишнего не говори. Предоставь это дело мне. Ага. Надёжным местом оказался дешёвый трактир, приютившийся в городских трущобах на окраине, в котором собирались все сливки общества славного города Гура. Дворяне, проститутки, ну и другие подозрительные личности, промышлявшие преимущественно разбоем. Я туда не пойду, остановился Стиф. Почему? А мне дяденьки стражники велили туда не ходить. Там не хорошие люди собираются, и ты и не ходи. Они тебя плохому научат. Осель почесал затылок. Меня уже не научат. А ты уши лодошками заткни и не хороших дядей не слушай. В чистому грязь не прилипнет, опять вздохнул он. Бросив сочувственный взгляд на хозяина, Стив послушно закрыл уши ладонями. "Да я ж фигурально выразился", переполшил сосель, осторожно отжимая ладони нанимателя от ушей, просто стараясь никого не слушать, и всё. "Даденька, а он нас пустит?" Безумный лорд испуганно косился на вышибалу, стоявшего у дверей. Это был квадратный детина, сузловатой доминки в руках и филеетовым балансом под правым глазом. Он уже давно прислушивался к разговору предполагаемых клиентов, новостриф, разодранные в кабадских драках уши. Но судя по всему, он был не местный, так как стиф его не знал, а он знал в городе практически всех. Похоже, вышивала был из пришлых. наводнивший город в преддверии ярмарки. "Не боись, красавчик", ощерился вышибала, явив взору Стива ряд редких почерневших гнилых живок. "Денежных клиентов мы всегда пропускаем. Горожи ты есть, а то", потянулся к кошельку Стив. Осель придержал его руку. "Промочить горло хватит. А оно ну, под сторонись". Вышебало неодобрительно усмехнувшись, уступил дорогу. Время было ещё раннее, а потому сумрачное помещение довольно грязного кабака оказалось наполовину пустым. Осель уверенно прошёл к стойке, сел на табурет, Стив пристроился рядом. Трактирщик, лениво протиравший глиняную кружку тряпицей не первой свежести, вопросительно вскинул на них глаза. Увидев Стиво, нахмурился. Он уже знал о новом статусе городского дурачка, а потом почувствовал назревающие проблемы. Вы уверены, уважаемый, что не ошиблись адресом? вежливо спросил он Стиво. Здесь и сомног пришлых, как бы уверенный, ответил заниматель олосель. Чистый столик, пару кружек к элеи и скинул брови трактирщик. Этому молодому господину нужны верные люди для одного серьёзного дела. Не подскажешь, к кому обратиться? Слышь, деревня. Что бы ты отсюда. Нам проблемы не нужны. А с молодым господином мы и сами договоримся. Верно, лорд? Стив неуверенно пожал плечами. Осел демонстративно закатал рукава, положил руки на стойку Словно ненароком обнажив татуировку на запястье левой руки, трактирщик сразу спал с лица. Нехорошо глаголишь с людьми мирными, пришельцами в дом твой, горестно покачал головой Осель. Ой, как нехорошо глаголишь. Сейчас всё организуем, уважаемый, засуетился трактирщик. Лучший столик господам и лучшего эля Ревкнул он в сторону кухни. Оттуда выскочила растрепанная, разбитная девица, набегу оправляя юбки, и ринулась выполнять приказания, тряся своими пышными телесами. Стол в самом углу трактира был не только вытерт от болевотины, крошек и других остатков пищи, но и накрыт относительно чистой скатеркой. В центре был... установлен солидный кувшин эля и две объёмные кружки вот сюда рассыпался трактирщик провожая клиентов к столу и здесь вам никто не помешает да как там насчёт стоящих людей повторил вопрос осель взгромождаясь на лавку